Глава двенадцатая. В гостях. Товаруга достал бинокль. Даже не дом, а трехэтажная фазенда, шале, площадью метров так в триста-четыреста квадратных, облицованная камнем, с двускатной крышей, с длинными балконами. На некоторых стояли столики со стульями. Недалеко от дома располагался каменный сарай. Фронтальную стену скрывал дровяник. У По торцевой под навесом громоздился штабель из деревянных лежаков. Тропинки, вымощенные камнем, велись между лавочек, столиков, живописным прудиком. Скошенная трава простиралась желто-серым ковром на сотни метров вокруг главного здания. Из-за северной стены выглядывал теннисный корт, огороженный высокой сеткой. Широкая асфальтированная дорога выруливала с заднего двора, и оканчивалась парковкой на границе комплекса. Дороги, следов от колес, ведущих через долину, не наблюдалось. Зато виднелись тропы. Товарога насчитал четыре, и все они начинались с задней недоступной глазу стороны Фазенды и уходили в горы в разных направлениях. За зданием начинался лес, который постепенно забирался по склону. «Нам туда», — проводник указал подбородком мимо построек, через заросший луг в сторону ущелья. «Похоже на гостиницу», — предположил сержант. «Или турбазу. В гости зайдем?» «Напрашиваться не будем, но если позовут, не откажемся». Их позвали. Они почти прошли. Дом остался в стороне и бельмом маячил в периферийном зрении правого глаза. На балконе третьего этажа появился человек в белом халате. Он приложил руки к рту рупором и громко крикнул. «Сюда! Идите сюда!» Друзья синхронно обернулись. Заметив это, человек махнул рукой. «От судьбы не скроешься», — заулыбался сержант. «Даже и не знаю, к добру ли...» — товаруга мотнул головой. «Ну, раз зовут, пошли. Заодно выясним, что за тропы и кто по ним бродит. Может статься небезопасно». Сталкер заметил и пока только присматривался. К ним присматривались тоже. Одно серое существо, наподобие того, которое видели в круге, наблюдало из-за большого камня слева на склоне, а второе из-за деревьев недалеко от дома справа. Возможно, были еще. Серая кожа хорошо их маскировала. Им навстречу вышел тот же человек в белом халате, что и махал на балконе. Это сталкер определил по очкам. Порой линзы отражали облака, отчего, казалось, вместо глаз у него серые фишки. Незнакомец улыбался широкой улыбкой, но назвать ее добродушной можно было с натяжкой. Казалось, он давно ею не пользовался, и теперь мышцы, позабывшие, как выражать радость, не знали, как это ловчее сделать». Широко растянутый рот дрожал и кривился, словно человека обуревали разного рода переживания, начиная от неудержимой радости и заканчивая глубоким отчаянием и даже горем. Он быстро сбежал по длинным ступеням, полы халата развивались на ветру. «О, как же я рад, как же рад!» – бормотал он. «Идите, идите сюда!» Человек в халате торопливо шел по каменной дорожке. Не сдерживался. Пускался трусцой, через 3-4 метра снова переходил на шаг. Он периодически вскидывал правую руку и махал, подзывая скитальцев. Они сошлись возле лавочки с урной и остановились в метре друг от друга. Лицо человека в очках плясало эмоциями, среди которых все же преобладала радость. Он жадно рассматривал бродяг, губы дрожали в улыбке. «Здрасте!» Товаруга первым нарушил затянувшееся молчание. «Мы тут мимо проходили», — он повернулся к сержанту. Фаза пристально рассматривал незнакомца и не улыбался. «Очень, очень рад», — проговорил человек в халате, поднял очки и быстрым движением вытер слезу. «Я Клод Вячеславович, ведущий нейрохирург. Оленька инженер-генетик». Он неопределенно махнул в сторону дома. «Она тоже рада». Сказал, чтобы на стол накрывала. «Жена моя, мы тут вместе. Знаете ли, так редко человека живого встретишь. Что же мы стоим?» Говорил он сумбурно, перескакивая воспаленным взглядом со сталкера на спецназовца, и все время дрожал губами. «Прошу в дом. Идите за мной». Клод Вячеславович развернулся на каблуках и зашагал к зданию гостиничного типа. Он постоянно оборачивался, словно боялся, что гости испарятся. И говорил, говорил, будто удерживал их словами, как дудочник мышей. «У нас теплица своя. Знатные помидорчики с огурчиками взрастают. Солнца, конечно, мало, зато с хрустком. Томаты дозревают в бойлерной. Раньше яблони были, но уже как два года перестали плодоносить. Вернее, урожай дают» но яблоки горчат и быстро портятся. Товаруга с Фазой шли следом за медиком и смотрели по сторонам. Нигде не было видно людей, занавески не шевелились, не слышалось звуков жизнедеятельности. Складывалось устойчивое впечатление, что Клод со своей женой здесь единственные жильцы. «Это гостиница или турбаза?» прервал словесный поток сержант, кивая на трехэтажное здание. Нет, Клод посмотрел на постройку. Это здравница берег здоровья на 38 номеров. Вернее, раньше таковой была. Теперь в ней лишь я и Оленька. И что же вас здесь держит? Поинтересовался товаруга. Работа, знаете ли. В медицинском центре хорошие лаборатории еще со времен Союза. Лечебница строилась для командного и руководящего состава. Да укомплектовали, да оборудовали. В общем, хорошая исследовательская база. «Почему только вдвоем?» — спросил сталкер. Клод остановился на ступенях, повернулся, прямо посмотрел на него. Товаруга подумал, глядя в серые глаза под линзами. очкар ру глаз не выклюет». Трансплантолог с минуту пристально разглядывал лицо проводника, затем сказал «Кстати, а вас как зовут? Что-то не припомню, чтобы вы представлялись». Друзья обменялись говорящими взглядами. «Не хотите отвечать, не надо», — сказал сержант сухо, помолчал и продолжил. «Меня звать Фаза, а напарника — товаруга». «Хм», — придушенно прыснул ученый сконфуженно придавил кулачком рот. «Простите, это что за имена такие?» «Какие есть?» Каменея лицом проговорил сержант. «Да вы не сердитесь!» Клод заулыбался, и в этот раз улыбка вышла именно улыбкой, а не жидким стулом. «Это я от радости и переизбытка. Уже не помню, когда последний раз видел людей. Сейчас с Оленькой познакомитесь, про все обиды забудете». «Она у меня такая чудная!» «Да и вы не промах!» Буркнул товаруга. «Простите, что?» Возрился на него Клод, застывший, словно прибитый гвоздиками, улыбкой. «Так о своем!» Махнул рукой сталкер. Видите, куда вы там нас собирались угощать?» «Ну да, ну да». Хотя в голосе исследователя уже не слышалось прежней радости, он продолжал натянуто выражать веселость. Затем развернулся и бодро зашагал вверх по ступеням. «Интересно», — подумал сталкер, глядя на подвижную спину в белом халате. «А сейчас он тоже улыбается». Клод первым зашел в дверь, которая располагалась под вывеской из больших окислившихся медных букв «Берег здоровья». Придерживая массивное полотно рукой, другую сложил в приглашающем жесте. «Прошу!» Друзья вошли и тут же остолбенели, вытаращившись на скелет, облаченный в халат медсестры с шапочкой и красным крестом на ней, который стоял в полумраке просторного холла рядом со стойкой регистратора. Здесь бы и сказать «ну нахрен», развернуться и валить куда-нибудь подальше. Но вмешался врач. «Что? Что не так?» А затем выдох облегчения и сдавленный смешок. «Это не Оленька, если вы так подумали». Снова смешок. «Это вешалка. Оленька так острит. Намекает мне, что не намерена здесь торчать до скончания века». «Оленька!» Клод громко позвал. «Спустись! Поздоровайся с нашими гостями!» Послышался далекий перестук, давно позабытый друзьями и так неуместный в зоне. Дробный звук отражался от стен, приумножался эхом просторных помещений, приближался, усиливался, и вот над перилами второго этажа показался подтянутый, никак не меньше третьего размера бюст. Бюст приветственно махнул рукой и скрылся. Снова по пустой тишине разлетелась четкая дробь, словно молоточки по высушенному дереву. Трое мужчин стояли все еще у раскрытой двери и внимательно наблюдали за женщиной, которая плыла по боковой лестнице, придерживаясь правой рукой за перила. Она была высокой, не такой стройной, как показалось сначала. Одета в длинное темное платье, на ногах туфли на низком каблуке. Каре на склоненной голове прятала лицо. Свет, который проникал в холл через большие пыльные окна, был серым и тусклым. Громоздкая каскадная люстра со стеклянными висюльками и множеством ламп почти не давала света. Нити накаливания едва тлели. Если бы не взгляды, устремленные вверх к женщине, друзья вряд ли бы заметили ее. Оленька, наконец, спустилась в холл. Грациозной походкой, пронизанной достоинством, подошла к гостям. Первое впечатление было смято и выброшено в урну. Вероятно, из-за сумрака черты ее лица смотрелись мясисто и никак не гармонировали с остатной фигурой. Сильно выпирали скулы с подбородком. Из-за отсутствия морщин кожа казалась натянутой. Подведенные к вискам глаза придавали облику монголоидное происхождение. В отличие от Клода, она не улыбалась. Взирала предвзято и даже надменно. Пухлые ненакрашенные губы капризно и недовольно тянулись уголками вниз. «Это не Оленька», — подумал Фаза, — «а Ольга Ибрагимова». Ему вспомнилась учительница изначальных классов, вечно в претензиях и в скверном настроении. Ему казалось, что она страдает хроническим заболеванием, связанным с пищеварительной системой. От чего испытывает непроходящую боль, поэтому такая вечно на изжоге. Товарога смотрел на нее, не моргая, и думал, «У этой тетки наверняка под подушкой плетка, а в шкафу на портупее пристяжной хер. Бедный, бедный Клод!» «Здравствуйте!» — произнесла она величественно. Ухоженные руки с коротким маникюром сцепились в замке под массивной грудью. Словно ни при каких обстоятельствах не желала касаться гостей. Ее бархатистый голос немного сгладил неприязнь второго впечатления. Товаруга не исключал и третьего, и четвертого. Слишком многослойной ему показалась эта дамочка. Но он не желал с ними знакомиться. «Лучше бы мы прошли мимо», — вслух сказал почтительно и манерно. «Добрый день, Ольга. Зовите меня Оленькой» проговорила дама по-салонному, при этом немного наклонила голову, заглядывая из-под тенистых бровей сталкеров в глаза. Вы меня извините, но никаких H2O. Я настаиваю. Она улыбнулась слегка одними губами и, как будто кокетливо дернула бровью. Как скажете, сдался проводник. Я. Он чуть было не назвал свое настоящее имя, но вовремя спохватился. Товаруга, а мой друг...» Он повернулся к сержанту с вопросом во взгляде, будто спрашивая, «Как тебя представить?» «Все зовут меня Фаза», — твердо проговорил сержант. «Можно тоже без отчества», — хищно осклабился. Женщина оставила выпад без внимания, сказала. «Прошу наверх, к столу». На ее фоне Клод сразу померк. За спинами гостей его дрожащая улыбка сошла на нет. Он во все глаза, подобно Добби на темного, напряженно смотрел на жену, словно ожидал чего-то трагичного. По длинной лестнице шли молчаливой процессией. Впереди Оленька, за ней Товаруга, далее Фаза, и замыкал Клод. Погруженное в тишину здание, словно спало. Полумрак навевал сонливость, а масштаб намекал на человеческую мизерность и бестолковую суетность. Хотелось мышкой юркнуть в нору, забиться в дальний угол и мягко заснуть. Радость нейрохирурга куда-то испарилась. Он сидел за столом с прямой спиной уже без халата в пуловере. Ел маленькими кусочками, ловко пользовался столовыми приборами. Его тонкие, почти изящные пальцы точно и быстро орудовали вилкой и ножом, словно чувствительные манипуляторы. Оленька сидела слева от него, за большим, персонодок на двадцать, белоскатерным столом при свечах, с выдержанным шардоне, серебряными приборами и большими тарелками. Гости, напротив, беззастенчиво угощались богатой по меркам зоны закуской. По большей части консервированной, но поданной красиво и приготовленной вкусно. Разговор шел вяло. Надолго прерывался и вообще не клеился. Гости из-за неуемных аппетитов и отсутствия манер совсем его не поддерживали. Проголодавшиеся, соскучившиеся по хорошей еде бродяги не могли себе отказать в удовольствии. Когда еще представится случай? А после вопроса Оленьки «Вам точно ваш шлем не мешает?» Мычащий ответ с набитым ртом и мотание головы загасили последний уголек общения. Окружающая изысканность мало смущала друзей. Они ели, набивали желудки и были этим всецело заняты. Клод с Оленькой переглядывались и терпеливо ждали до определенного момента. Спустя минут пять хозяйка пристально посмотрела на Клода и нервно поджала губы. «Ха!» Врач принужденно усмехнулся, откинулся на спинку, постучал рукояткой ножа по столу. «Друзья, вы так нам и не рассказали, куда именно держите путь? Что через горы и так понятно, и что на северо-запад, мы уяснили. Поподробнее можно?» Натянутые в улыбке губы снова задрожали, словно медиатор затронул струны. Товаруга с фазой оторвались от еды. Посмотрели на нейрохирурга, затем переглянулись. Легенды на такой случай у них припасено не было, и теперь решали, кто будет врать. Сталкер вытер губы салфеткой, затем руки, неспешно начал выдумывать. «Идем мы с восточного кордона к бывшему химическому заводу имени Орджоникидзе. Слыхали о таком?» Товаруга пристально посмотрел на Оленьку, затем на Клода. Женщина оставалась в камне, а нейрохирург улыбался и все время кивал. Сочтя это за ответ, проводник собрался продолжить, но тут заговорил врач. — Какой большой круг делаете? Там от кордона по прямой можно. От столь исчерпывающего замечания товарога опешил. — Где они и где восточный кордон? — Так мы это... Сталкер спешно перестраивал линию повествования. Решили новый маршрут проложить. Тем более аномальные поля после последнего выброса сдвинулись и перекрыли старые тропы. Радиационный фон повысился к тому же. Клод смотрел себе в тарелку с почти нетронутым гуляшом, с макаронами, с зеленым горошком, дрожал натянутыми губами и кивал. «Насколько мне известно», — вновь заговорил он, не поднимая глаз. «Именно на химзаводе и вокруг бешеная радиация, а по округе к тому же мутанты расселились». «Ну, как бы да», — товаруга стрельнул взглядом на фазу, ища поддержки. Тот не подкачал. «Все так, Клод Иванович», — заговорил сержант, намеренно коверкая отчество врача. «Мы бы не стали туда соваться, если бы ни одно обстоятельство». Нейрохирург, не меняя положение головы, из-под бровей устремил на сержанта пристальный взгляд. Оленька перестала жевать. «Нам стало доподлинно известно», — продолжал Фаза с наглой рожей, «что там время от времени формируются ценные артефакты, которые стоят намного дороже оправданного риска». «Вон как!» — Клод заинтересованно подернул брови. «И что же это за артефакты, если не секрет?» Губы его дрожали, словно в судороге. «Не секрет», — уверенно ответил Фаза. «Компас, а иногда и золотая рыбка». «Ух ты!» — врач качнул головой то ли в удивлении, то ли пораженный масштабами вранья. Сержант взял бокал с вином, осушил его в несколько глотков, хотел было рыгнуть, но сдержался. Вместо этого спросил, «Добавки можно?» «Конечно, берите, наливайте, она ваша». Клод легким жестом указал на половиненную бутылку. Его тонкие пальцы-перышки порхнули над столом. «Если захотите, достанем еще». «Хотим». Фазов встал, левой рукой поджал к животу разгрузку, склонился над столом, дотянулся до бутылки. «Все же, может, снимите шлем?» «Как-то неловко?» «Все ловко», — широко улыбнулся сержант и подмигнул хозяину. «Он для меня как вторая кожа. Вот вы сняли бы с себя кожу!» Наклонил бутылку над стаканом, забулькало вино. Клод переглянулся с Оленькой. Та едва заметно дернула рта. Мол, странно, конечно, но что поделаешь. «Ну а вы чем здесь занимаетесь?» Спросил Фаза, водрузив локти на стол, покручивая в болтообразных пальцах ножку фужера. «Да, занимаемся». Лицо врача сделалось серьезным, при этом он разительно изменился. Стал похож на настоящего нейрохирурга, а не на чокнутого патолога-анатома. «Мы к этому вернемся. Скажите вот что». Он заговорил даже другим голосом, твердым, без скользкого лебезения. «В том направлении находится исследовательский центр наших немецких коллег. Мы давно о них ничего не слышали. Вы что-нибудь об этом знаете?» Не моргая, Клод смотрел в глаза сержанту, словно подключил через взгляд полиграф. «Нет», — с готовностью ответил Фаза. «Абсолютно ничего». Поднес к губам бокал и опустошил за два глотка. «А вы...» Врач переместил на товаругу свои буравчики и ввинтился. «Я? Тоже ничего!» Сталкер замотал головой. Отблески от свечей в его очках энергично заплясали. От вина шумело в ушах, перед глазами стояло потекшее дождем стекло. «Надо было употреблять после», подумал он с опозданием. Хотя выпил всего три фужера, один за знакомство перед обедом, и два во время... Ощущал себя пьяненьким. «Сказывается отсутствие тренировок», — подумал он, раскачиваясь на волнах. «Что-то я неосмотрительно, в новом месте и с непонятными людьми». «Ладно, фаза тренированной, не бросит». Веки отяжелели, потянули за собой темень.